Звонил Хейл. «Я не разбудил тебя?» — спросил он. «Нет. Придется, знаешь, отменить сегодняшний обед у меня. Жена говорит, что мы приглашены в гость». С небрежной невозмутимостью сообщил он. «Ну что ж, ладно», — ответил я, стараясь не показать, что весьма доволен. «Кроме того, я говорил с той особой. Дальше нельзя было разобрать из-за возникшего шума. «Что за шум?» — крикнул я, тут же вспомнив, что он рассказывал мне о подслушивании телефонных разговоров в Вашингтоне. «Я с детьми в зоопарке, а это лев рычит. Присоединяйся к нам!» «Как-нибудь в другой раз, Джерри!» — уклонился я. «Я еще не одет!» После его вчерашних признаний меня вовсе не привлекала возможность лицезреть его в роли преданного отца, посвятившего детям свое воскресное утро. Я плохо разбирался в семейных делах, но уж никак не хотел быть пособником в обмане детей. Так приходи завтра с утра ко мне на работу и не забудь захватить свидетельство о рождении. Нет, не забуду. Тут лев снова заревел, и я повесил трубку. Я уже стоял под душем, когда телефон зазвонил опять. Мокрый, намыленный, я вылез из ванной и схватил трубку. «Ждала, сколько могла», — послышался в трубке голос Эвелин. По телефону он звучал ниже обычного. «Сейчас ухожу из дома. Могли бы и позвонить вчера после игры, или хотя бы сегодня утром, В ее словах сквозило раздражение уязвленной самонадеянности. А мне как-то и в голову не пришло, невинным тоном солгал я, откидываясь назад, чтобы вода с меня не капала на постель. А кроме того, вас вчера как будто подхватили. А что вы сейчас делаете? спросила она, пропустив мимо ушей мое замечание. Принимаю душ, ответил я, чувствуя, что мне становится все труднее разговаривать с ней. С мокрой головы холодные капли воды стекали по спине, мыльная пена щипала глаза. «Как вы отменно учтиво!» — засмеялась она. «Вы скакиваете из из-под душ к телефону. Вы верно почувствовали, что это я звоню? Возможно, возможно, меня осенила такая мысль. Могу я пригласить вас позавтракать со мной?» Я недолго колебался с ответом. Так или иначе а ничего лучшего, чем бы занять свой сегодняшний день, у меня не было, и я согласился. Мы кончали завтракать в тускло освещенном зале полинезийского ресторана. Официант, не то китаец, не то малайец, уже налил нам в кофе светившийся синим пламенем ром, когда Эвелин вдруг сказала, «Граймс, вы производите впечатление человека, который что-то скрывает». Ее замечание крайне удивило меня. До этого наша беседа была почти совершенно безличной. Мы говорили о еде, о винах. Без какого-либо видимого эффекта она выпила три больших рюмки крепкого рома. О вчерашней игре в покер хвалила мою манеру игры, а я, в свою очередь, ее. О различных слоях вашингтонского общества... Словом, журчало то изящное суисловие, которым приветливая и словоохотливая женщина занимает в течение часа приехавшего издалека собеседника. Я обратил внимание, что одета она к лицу. На ней был широкого покроя костюм из твида и простая голубая блузка с высоким воротом. Ее светлые волосы свободно не спадали на спину, и были по девичьи перехвачены голубой лентой. Сам я больше помалкивал, не подавая виду, что меня весьма занимает, почему она захотела встретиться со мной. С ее стороны не было ни малейшего намека о той ночь, что она провела со мной, и я также решил первым не упоминать об этом. — Да, что-то безусловно скрываете, — повторила она. «Не понимаю, о чем вы говорите», — пожал я плечами, избегая, однако, встретиться с ней взглядом. «Не сомневаюсь, что я права», — продолжала она. «Вижу вас в третий раз и не имею ни малейшего представления о том, откуда вы, куда собираетесь, что делаете в Вашингтоне, чем вообще занимаетесь и почему не позвонили мне вчера ночью». Она наигранно улыбнулась и выпила. «Любой другой мужчина, с кем бы я встретилась три раза на неделе, уже поведал бы мне всю свою биографию, и какими важными делами он занимался, и сколько купил акций, и с какими влиятельными людьми связан, и какие у него отношения с женой. Я не женат». «Прекрасно!» — воскликнула она. «Один факт у меня в руках. Поверьте, я не собираю сведения о вас и не докапываюсь до чего-нибудь». «Меня лишь занимает, почему внезапно вы оказались вынуждены что-то скрывать». «Пожалуйста, не признавайтесь, в чем тут дело». Она вытянула руку, как бы желая остановить меня. «Это может оказаться значительно менее интересным, чем я думаю, просто скучным. Но об одном мне бы хотелось спросить вас, если не возражаете. «Пожалуйста», — коротко кивнул я, — «вы останетесь в Вашингтоне?» Нет. Говорят, вы уезжаете за границу при случае. Как это понять? Уеду скоро. Может, на этой неделе. И будете в Риме, наверное. Вы готовы оказать мне услугу? Если смогу. Она пристально поглядела на меня, в раздумье постукивая пальцем по столу и, вероятно, принимая решение. На службе начала она. Мне пришлось ознакомиться с некоторыми секретными документами, представляющими особый интерес. Я взяла на себя смелость снять с них ксерокопии. У нас в Вашингтоне ксерокс сейчас тайное оружие. Ксерокс — название копировальной машины. Никто на службе не может чувствовать себя в полной безопасности. На всякий случай мне удалось собрать небольшую подборку записей весьма деликатных переговоров, которые смогут оказаться когда-нибудь очень полезными для меня и для моего друга, очень близкого и верного друга. Мы всегда заодно с ним, и мне бы хотелось предостеречь его. Он теперь в нашем посольстве в Риме. Так вот, мне нужно надежным образом переслать ему некоторые бумаги, очень важные как для меня, так и для него». «Почте я, конечно, не доверяю. Мой друг говорил мне, что адресованные ему письма просматриваются и у нас тут, и у него в посольстве. Не глядите на меня так удивленно. Проживете в нашем городе с мое...» Она остановилась, не закончив, но выразительно кивнула головой. «Я никому, ни одной душе здесь не доверяю. Но люди, тем не менее, говорят...» «Напряжение растет, письма, как я сказала, вскрываются. Телефонные разговоры подслушиваются. Полагаю, ваш друг Джереми Михаил был откровенен с вами?» «Да, кое о чем рассказывал». «А мне, вы думаете, можно доверять?» «Можно». Твердо, почти вызывающе произнесла она. «Прежде всего, вы не вашингтонец. А если что и скрываете...» то, очевидно, сугубо личное. Не так ли? А пока оставим это. Ладно, кивнула она, мило улыбнувшись. Но если так, то почему бы вам не выполнить небольшое поручение? Отнимет оно у вас не более получаса. Так что давайте больше не будем обсуждать. Она нагнулась и достала из легкого кожаного чемоданчика, стоявшего у ее ног под столом, Довольно плотный конверт, запечатанный тонкой липкой лентой. Бросив конверт на стол, она прихлопнула его ладонью. «Как видите, не займет много места». «Но я не знаю, как скоро буду в Риме». «Это не спешно, пояснила она, подтолкнув конверт ко мне. «В любое время до мая месяца». На конверте не было ни имени, ни адреса получателя. Эвелин вынула записную книжку, карандашик с золотым ободком. «Вот адрес и телефон моего друга», — сказала она, вырвав листок из записной книжки. «Звоните ему домой. Я бы не хотела, чтобы вы передали это в посольстве. Уверена, что мой друг вам понравится. Он знает многих в Риме и может познакомить вас с интересными людьми». И я буду весьма благодарна, если вы черкнете мне несколько строк, сообщив о встрече с ним. «Хорошо, напишу», — пообещал я.